Шестая глава. Два года и пять месяцев назад. Критически осматриваю себя в зеркало. Может, волосы завязать в хвост? А эта юбка не слишком... юбка. Чем я думаю? Прячу лицо в ладони и качаю головой. Мы же друзья с Филом. Какой по счету это будет наш совместный поход в кино за прошедший год? Почему именно сегодня я нервничаю, как будто собираюсь на свидание? Может, виной тому то, что произошло накануне? Лучше не думать об этом, иначе я опять переоденусь. Оглядываю свою маленькую спальню. На кровати свалено в кучу все скромное содержимое моего шкафа, и я все еще не уверена, что выбрала подходящий наряд. Мы с Филиппом Ламсом подружились еще в самолете. Заткнуть его оказалось невозможно, и я с этим смирилась. Мы вместе разделили мармеладных мишек, а потом всю самолетную еду поровну. С ним оказалось невероятно легко. Он рассказывал какие-то невероятные шутки, после которых у меня сводила челюсти и начинал болеть пресс. Я даже не заметила, как объявили посадку. Пришло время расставаться, и я опять загрустила. Не помню, когда мне последний раз вот так с начинал нравиться человек. Хотя вру. Морозов мне понравился буквально с первого взгляда. Что удивительно, во время общения с Филом я совсем не думала о Кирилле. Романтический подтекст в наши отношения я тоже не вкладывала. Романтика осталась дома, в России. Я была собой и не стремилась понравиться своему новому знакомому. Мне было весело провести рядом с ним бок о бок пару часов, но на большее я не рассчитывала. Когда мы спускались по трапу, он попросил мой номер. У меня не было местной сим-карты, поэтому мы обменялись адресами электронной почты. Я не ждала от него сообщения, но он написал. Мы переписывались около месяца, а потом Фил позвал меня увидеться, и я согласилась. Я так одичала здесь поначалу без друзей, что была очень рада провести с кем-то время вживую. Так мы постепенно стали видеться все чаще. Переписки стали более личными. Фил любил записывать голосовые сообщения и петь мне жуткие песни на немецком. Мне кажется, я никогда не привыкну к этому языку. И вот, спустя почти год, мы друзья. Мы идем в кино на какой-то авторский артхаусный фильм с английскими субтитрами в компании знакомых ребят. И я бы совершенно не волновалась, но вчера... Нет, не буду об этом думать. Телефон мигает новым сообщением в тот момент, когда я решаю все-таки переодеться в удобные джинсы и расстегиваю молнию на юбке. «Я внизу», — говорит Фил и отключается. Это самое короткое голосовое от него за все время. «Так, Даша, вдох, выдох. Это же Фил. Твой Фил. Ничего особенного не произошло и не произойдет. Ладони предательски потеют, пальцы не слушаются, когда я дергаю молнию обратно вверх». «Привет, а где все?» — спрашиваю, садясь на переднее сиденье Фил барабанит пальцами по рулю и не сразу поворачивается ко мне. На нём белая футболка и чёрные джинсы с дырками на коленях. На ногах белые кроссовки. Он выглядит как обычный в то же время нет. Смотрит на меня без своей привычной улыбки и чертят в глазах. Волоски на руках встают дыбом. Я нервно расправляю складки на юбке и изучаю блеск вчерашних фонарей через открытое окно машины. Решили встретиться на месте. «Пристегнись», — кивает мне Филипп, и машина трогается с места. «Блин, мы всё испортили». Я не чувствую больше той легкости, которая была между нами все это время. Это моя вина. Не нужно было. Или нужно было, но раньше. Господи, почему так сложно? Он мне нравится. Мы стоим на светофоре, ждем, когда загорится наш зеленый на сложном перекрестке. Все внимание Фила отданы дороге. Я укратко наблюдаю за ним, чуть повернув голову. Надеюсь, не сильно пялись. Волосы волнами падают на лицо, скрывая мой пытливый взгляд. Он мне нравится. Я не думала, что такое снова возможно, но это случилось. Рядом с ним так хорошо, комфортно. Я вообще ни о чём не думаю. Просто отдыхаю и расслабляюсь. Могу быть самой собой, могу громко смеяться или рыдать во весь голос. А я люблю рыдать, особенно над грустными фильмами о любви. Я не боюсь показаться ему глупой, ранимой, смешной или неопытной. Мы часто ходим в кино вместе, вдвоём. Сегодня он пригласил меня и ещё человек пять. Я видела их переписку в общем дружеском чате. Всё внутри меня было против. Вопило о том, что это несправедливо. Нам нужно поговорить и побыть вдвоём. Просто потому, что он мне нравится, и вчера он явно собирался меня поцеловать. А я струсила и отвернулась. Какая же я дура. Я повторяла это про себя всю ночь и весь сегодняшний день и повторяю сейчас. Бояться не нужно. Филипп вздыхает и опирается локтем на дверь. Потирает двумя пальцами губы, продолжая игнорировать мои душевные переживания. остановка на этом светофоре такая долгая. Каждый раз, когда мы стоим здесь, можем прослушать одну и ту же песню дважды. Поэтому... Я решаюсь действовать. Отстёгиваю ремень и тянусь к нему. Беру его красивое лицо в ладони и разворачиваю к себе, нежно поглаживаю смуглую кожу. Фил растерянно смотрит на меня, а я медленно приближаюсь к нему. В считанных миллиметрах от его губ замираю. Теряю всякую решительность. Он мне нравится. Очень нравится. Даша. Его глаза шарят по моему лицу и спускаются к губам. Мне не должно быть страшно. Второй раз больно не будет. Фил. Это как прыгнуть в ущелье с привязанной к ногам верёвкой. Кажется, никогда не решишься и успеваешь десятки раз передумать, а потом тебя толкают в спину, и ты летишь вниз. Просыпаюсь, как обычно, рано и, откидывая одеяло, резко сажусь. Голова немного кружится, я пытаюсь сфокусировать плывущий в первые секунды после пробуждения взгляд. Сегодня опять солнечно, и, судя по ощущениям, тепло. Погода как издевается над моими душевными муками и страданиями. У меня в душе постоянно идёт дождь и завывает ветер. Проверяю телефон и социальные сети. Ещё недавно я не могла зайти в Фейсбук, но сейчас спокойно делаю это. Бездумно листаю ленту друзей, пока случайно не натыкаюсь на старую фотографию Фила. Он вместе со своей старшей сестрой Лилит и её мужем жарит мясо на заднем дворе его мамы. Она выложила это фото ещё в прошлом году, а лента решила показать мне его сегодня. Я помню этот день так хорошо, так ясно, как и сотни других. Прикрываю глаза и падаю обратно в постель. Когда-нибудь ноющая пустота внутри заполнится чем-то другим, новым, и перестанет быть постоянно больно и горько. Часть меня тянется обратно в Германию, а другая, разумная моя часть, считает, что поводов менять билет на более раннее число у меня нет. Возможно, Люда на днях и перегнула палку, ворвавшись с девочками и Морозовым в квартиру, но она хотела как лучше. Откуда ей знать, что творится у меня в голове? Рассказывать и распространяться об этом мне никому не хочется, даже Машке. Почему-то я уверена, она не поймёт меня. «Какое мороженое хочешь? Фисташковое или шоколадное? В смысле, ванильное? Тут такого нет. Я скоро буду. Поищи нам какой-нибудь фильм на netflix Рандомно выбранные сообщения от Фила переносят меня в первый совместный месяц нашего проживания. Чищу под его болтовню зубы и натягиваю штаны для йоги. Я не разрешаю себе подолгу лежать в кровати. Очень хочется, но нет. Мне нужно движение, чтобы не сойти с ума. Свежее майское утро бьет в лицо теплыми лучами солнца. Расстилаю коврик для занятий на заднем дворе и радуюсь высоким забором, разделяющим плотно застроенный коттеджами частный сектор. Физические упражнения меня расслабляют и очищают голову. Растягиваюсь под приятную музыку и чередую циклы осан. Когда возвращаюсь в дом, там стоит привычная суета. Как можно так рано вставать по собственной воле? Ворчит Люда с опаской, поглядывая на меня через плечо. Наварит детям кашу, не переставая помешивать её ложкой в кастрюле. Жадно пью прохладную воду, оставляя её риторический вопрос без ответа. В нашем общении последние несколько дней чувствуется напряжение. Я даже подумываю остаться на ночь в старой квартире. Кровать там вполне сносная. Встреча с риэлтором назначена сегодня после обеда. «Даш, не смогу отвезти тебя в город сегодня. проблемы с одним заказчиком. Выезжает на объект». На ходу, говорит папа, в одной его руке бутерброд, в другой папка с какими-то документами. В глазах дикий блеск, и мыслями он явно уже очень далеко, точно не в доме полном детей. Ладно, такси никто не отменял. «Аленку надо в бассейн отвезти, поможешь? У нас юли по плану поликлиника». Просит Люда и замирает с поднятой вверх ложкой. Ставлю стакан на стол и откидываю волосы с лица. соревнования сегодня?» «Нет», — говорит Алена. «Предварительный заплыв перед соревнованиями. Мы с Олей поспорили, которая проиграет, та целый месяц будет покупать другой колу». «А у вас есть свои деньги?» — выгибаю бровь. «Ей даёт Кирилл, а мне папа и мама». «Там недолго, максимум часа два. Потом мы приедем, и сможешь идти по своим делам», — продолжает уговаривать меня Люда, расставляя перед всеми тарелки. «Пожалуйста. Я не могу разорваться». «Хорошо. К обеду мне нужно на встречу с риэлтором», — напоминаю мачехе. Она сияет, как алюминиевый таз и выходит с кухни вместе с младшей дочерью. «Папа даёт больше карманных денег», — шепотом добавляет Алёна. Я тихо смеюсь, глядя на неё. Морозовы, значит, тоже там будут, хмурюсь, меняясь в лице. Нет, сегодня Ольку няня привезет. Она ее не любит, но брату надо на работу. Откуда ты все это знаешь, удивляюсь я. Она сейчас написала в WhatsApp, пожаловалась. Я рада, что ты со мной поедешь. Покажу тебе, как я плаваю и обязательно выиграю. Люда остается с Юлей дома, а мы с Аленой вместе едем к бассейну. Она тараторит умолку всю дорогу. Ее болтовня отвлекает меня от чувства тревоги, связанного с нахождением в машине. И я даже пару раз отпускаю дверную ручку, нервно хватаясь за нее только когда таксист резко тормозит или наоборот газует. Мы заходим в здание бассейна. Там влажно и пахнет хлоркой. Алена сразу идет к раздевалкам, где ее ждет Юля. Девочка приветливо машет мне рукой, улыбаюсь в ответ. Подхожу к администратору уточняю, где можно подождать и посмотреть, как плавают девочки. Поднимаюсь на второй этаж, там расположено кафе и трибуны для родителей. Занимаю удобное место, где, как на ладони, видна ровная гладь воды. Она блестит и переливается в лучах солнца, отдавая бликами в глаза. Прищуриваюсь опускаю на нос солнечные очки. Кручу в руках стаканчик с кофе и по привычке лезу в карман за телефоном. Пусто. Проверяю в другом. Блин, тоже нет. Меня прошибает холодный пот. Оставила в такси или у администратора на входе. Глупо так переживать из-за телефона, но там столько всего. Вся переписка с Филом с первого дня, другой не будет. Совместные фотографии, видео. Вскакиваю на ноги. Блин. Врезаюсь в кого-то, солнечные очки слетают с лица и падают куда-то вниз. Опускаю глаза, пытаясь их отыскать. В этот момент кофе выскальзывает из рук и с грохотом падает на белый кафель кафетерия. Коричневая жидкость разлетается фейерверком брызг, хорошая собой мои джинсы, кроссовки и моего соседа, в которого я только что имела неосторожность влететь. «Извините, бубню я и присаживаю, чтобы поднять бумажный стаканчик с остатками капучино. Из остатков там разве что пышная белая пена». «Ничего», — произносит Кирилл, ставит кожаный рюкзак на трибуну и достает мне из него салфетки. Я даже не удивлена его нахождению рядом. Просто хмурюсь, разглядывая мокрые капли на его обуви. «Ты что тут делаешь?» «Это теперь единственный вопрос, который ты будешь задавать мне при встрече», — хмыкает он. «Возможно». «Ещё чуть-чуть, и мне будет казаться, что теперь ты меня преследуешь». Кирилл усмехается и протягивает новые салфетки, теперь влажные. Я пытаюсь очистить ими пятна внизу на своих джинсах. Морозов нагибается и протирает свои кроссовки. Мы почти сталкиваемся лбами. Двигаюсь чуть левее, чтобы этого не произошло. Протираю ещё раз пол рядом с собой. Один стакан кофе, а такое ощущение, что произошло маленькое цунами. «Мне сказали, что тебя сегодня не будет». Говорю я, выпрямляюсь и смотрю сверху вниз на его тёмно-русую макушку. На Кирилле сегодня голубая рубашка, рукава которой он закатал по локоть, и тёмно-синие джинсы. Из рюкзака торчит край ноутбука. Отпустил няню. Поработаю тут, пока Оля плавает. На соревнование скорее всего, не смогу приехать, поэтому ей будет приятно, что сейчас я здесь. «Ты молодец», — вырывается у меня. «Я стараюсь быть хорошим братом. Насколько могу», — говорит Кирилл. Он поднимает голову и встречается со мной взглядом. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, не моргая и одновременно произносим. Кажется, тебе нужен новый кофе. Я потеряла телефон. Растерянно оглядываюсь по сторонам и заправляю волосы за уши. Позже я без телефона, словно голая. Очень некомфортно, остро ощущая нехватку привычной вещи. Как я могла его где-то забыть? За последние полгода смартфон буквально прирос к моей руке. Где ты его видела последний раз? Спрашивает Кирилл, доставая из заднего кармана джинсов свой мобильный снимая его с блокировки. Пролистывает список контактов и нажимает кнопку вызова. Включает громкую связь. Экран отсвечивает, но я легко угадываю по первым буквам свое имя. Кажется, около администратора или в такси. Моршу лоб машинально тру на лбу. Морозов провожает мою руку взглядом. Отдергиваю ее и прячу за спину. Кирилл задерживается на отметине, которое всегда будет напоминать мне об аварии. Ничего не говорит и ничего не спрашивает. За это я ему благодарна. В последнее время мне приходится отвечать на слишком много вопросов, связанных со шрамом. Гудки идут. Говорит Кирилл и поворачивает свой телефон ко мне. Как загипнотизированная смотрю на экран и прислушиваюсь. Может быть, вибрирует где-то рядом? Он на беззвучном у меня, тихо говорю я. У бассейна слышатся голоса детей. Смотрю туда. Разноцветная толпа в резиновых шапочках появляется из раздевалки. Наши сестры в толпе прочих выходит одна за другой и машут нам руками. У них на головах синие шапочки для плавания. Купальники тоже синие. выглядит как близняшки. Даже с этого расстояния видно, как на лице Оли расцветает улыбка, когда она видит Кирилла. Машет ему интенсивнее. Он приветливо поднимает руку и тоже ей улыбается. Я смотрю на него во все глаза и не понимаю, как так вышло, что сейчас я нахожусь здесь, рядом с ним, внизу его сестра, а сам он помогает найти мой телефон, набирая номер снова и снова. В уголках его глаз собираются лучики морщин, на которых я подвисаю, разглядывая его. Он стоит очень близко. Вторгся в зону моего комфорта, и я сама это позволила делаю шаг назад, сжимая в руках ворох мокрых салфеток пропитанных кофе я спущусь спрошу настойки информации про телефон говорю ему и развернувшись устремляюсь к ступенькам.